Латсоу слегка нахмурилась. «Для человека, не видевшего ритуала, вы слишком много о нем знаете. В последнее время я изучал похожую магию, разве что смотрел в противоположном направлении. Мне хочется знать, как эти факторы можно устранить». Я ощутила боль в груди, учитель говорил о моей проблеме, он пытался избавиться от части древнего героя в моем теле, чтобы основа начала расти и взрослеть. Ради этого он готов был расстаться с должностью преподавателя». Я также размышлял о том, можно ли эти факторы внедрить в тело человека, чтобы создать псевдослугу, если можно так выразиться, искусственную героическую душу. Возможно, эрго представляет собой нечто подобное. Если так, то вы хотите изучить духов, которые им завладели? Я говорю про эмоцихиги внезапно произнес учитель. Арина отреагировала на эту фразу, вероятно, потому что это имело отношение к ее стране. «Это же про невозможность вернуться из подземного мира, верно?» Да, Йомо японская легенда, но в западном мире больше известен миф о Персифоне. Я вспомнила, что именно бормотал учитель, когда услышал историю Эрга, вероятно, эта теория появилась у него уже тогда. Похитив Персифону, дочь богини плодородия Деметры, Аид предложил ей еду подземного мира. В результате она была вынуждена возвращаться в царство мертвых на время, равное количеству съеденной еды, даже после того, как разъярённая мать вызволила ее. Помимо своего имени, Эрго помнит лишь, как съел что-то неописуемое как по вкусу, так и по форме. Емо цухеги. Некоторые утверждают, что Персифона съела зёрна граната. Во многих мифах и легендах этот плод является символом человеческой плоти. В данном же случае, чем именно были гранаты подземного мира. Что означает ее неспособность вернуться на поверхность. «Подождите-ка!» – перебила его рин. «Будучи ученицей, знающей о магии гораздо больше меня», Она, вероятно, поняла, что учитель собирался сказать, осознала истинный ужас его слов. То есть Эрго съел? Можно с уверенностью предположить, что ритуал, который провели те маги, родился из подобной легенды. Поскольку мифы о Персифонии и Йомо похожи, но при этом сильно разделены географически, принцип должен быть справедлив для разных магических организаций. Также очевидно, почему Эрго получил эти факторы. Порошок из муми когда-то использовали, чтобы продлить жизнь — Еще люди верили, что поглощение сердца и мозга врага придавало силу и храбрости. Во всех этих историях фигурирует одно: Человеческое плоть от царства мертвых или нечто подобное. Учитель словно читал лекцию, он говорил с такой силой, что даже вздрогнула вздрогнуло: Евангелие от Иоанна гласит: Едущее мою плоть и пьющая мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Хоть эти слова и являются проповедью, Они также показывают повсеместность идеи о том, что можно обрести божественное, вкусив его. Если подытожить, то спустя мгновение учитель дал ответ: Эрго поглотил плоть и кровь Бога. Я прав? После этого откровения воцарилось молчание, несколько секунд не было слышно ничего, кроме шума волн. Я ожидал, что учитель будет скрывать правду, по крайней мере, еще какое-то время. И ни одного. Фантазменной конечности не принадлежат ему. Поскольку у него три пары рук, над которыми работали три мага, можно смело сказать, что Эрго съел трех богов». «Слухи не врали. Вас в самом деле нельзя недооценивать, лорд Эль Милой Второй», — сказала Латсо. «Имея так мало подсказок, вы смогли добраться до сути. Удивительно. Даже для печально известного грабителя. Вы можете называть меня как хотите, но это едва ли формальная гипотеза. Даже если кто-то сможет съесть божасную плоть... Использовать фрагменты сущности Бога с помощью современной магии не получится. Хотя, быть и может, даже с магией эпохи богов это невозможно. Люди не должны обладать способностью вмещать в себя Бога, не говоря уже о сразу трех. Те три мага из трех организаций, что за трюк они провернули. Это секрет. С улыбкой произнесла женщина. Но теперь вы, по крайней мере, понимаете, насколько он опасен. Прошу простить нас за грубость. Латсо может предоставить вам любую компенсацию в обмен на Эрго. Я уже давно приняла решение, — сказал Рин, прежде чем учитель успел ответить. Не думайте, что можете появиться из ниоткуда и похитить моего знакомого, потому что я этого не допущу. Рин пристально смотрела на Латсо, ее глаза вызывающе блестели. Было ясно, что своему мнению на не изменит. Я же просто стояла как громом пораженная. Эрго поглотил божественную плоть. Мне все еще было не до конца понятно, что это значило. Магом я не являлась, и поэтому понятия не имела, насколько это было серьезно и смертельно. Или, может, я поняла смысл слишком хорошо. В меня внедрили фрагменты героя из прошлого, поэтому я знала, какая судьба ждала Эрга. «Учитель», — выдавил из себя юноша, скованный цепями. «Думаю, так будет лучше», — ладство посмотрело на учителя, который по-прежнему хранил молчание. «Вы не уважаете волю своих учеников, лорд или Милой Второй?» «Я отказываюсь». «Учитель!» — воскликнул Эрго. «Ты не сказал, что хочешь пойти с ней. Я услышал лишь, что так будет лучше. Вместо того, чтобы следовать своим желаниям, ты пытаешься найти лёгкий выход из ситуации, а это первое, что я говорю своим ученикам не делать. Имей это в виду. Если хочешь стать моим учеником, то тебе стоит подумать о том, чего ты хочешь добиться и чем хочешь стать, даже если последствия будут против меня». О, таким он всегда и был». Кинулся к звёздам, зная, что ему их никогда не достичь, и стоял прямо, даже если его тело дрожало от страха. И чтобы занимать своим рядом с ним, я должна была попытаться сделать то же самое. «Я ничего не понимаю», — сказала я, качая головой, скрытый под капюшоном. «Боги, которых съел Эрго, наследие, принадлежащее вам, Меслацу, но я знаю, что дети на этом острове начнут грустить, если Эрго исчезнет». Ха, ха ха ха ты права, так все и будет», — сказал Ад, снова превратившись в косу. «Ну вот», — гигант вздохнул, хотя на самом деле он только притворялся, что дышит. «Переговоры провалились, как я и говорил, леди Латсо. Это необходимый процесс. Да-да, директор не станет нас отчитывать, а вот представитель семьи Круделес даже не знаю», — произнес костяной гигант по имени Танкере. Напряжение на пляже вновь начало расти. От армии и фамильяров Лацо осталось больше половины, эрго все еще был скован цепями, ситуация стала для нас менее выгодной, а Латсу получила новую информацию для обработки с помощью ускорения мыслей и разделения памяти. Что мы могли сделать противнику, державшему в руках само будущее? Латсу отступила на несколько шагов и остановилась. С этого момента любое движение могло стать сигналом к началу сражения. Внезапно по небу эхом разнесся звук, Он походил на крик орла, совершенно неуместно рядом с океаном. «Вот ты где!» В этот момент в головах всех, кто находился на пляже, вероятно, примелькнула одна и та же мысль. Голос был игривым, но при этом до смерти пугающим. «Этот голос!» – произнес Эрго, содрогаясь всем телом. ха ха ха Так ты помнишь меня! Или, может, правильнее будет сказать «Ты не забыл меня?» Латсо запрокинуло голову. «Не может быть! Лучшеце!» Больше никто не отреагировал. Мы все изумленно застыли, не понимая, что за магию использовала незнакомка. Когда мы пришли в себя, нашим глазам предстало жуткое зрелище. Правая часть головы Эрго полностью исчезла. «Эрго!» Я едва могла говорить. Половину головы юноши как будто начисто срезала. Кровь лилась фонтаном. В отличие от того случая с гигантом, я отчетливо видела уничтоженный череп и его содержимое. Не стоило даже гадать, был ли он жив. Ни один человек не мог пережить такое. В следующее мгновение из спины Эрга, словно крыло сотканное из света, вырвалась огромная призрачная рука. Описывать в деталях, что было дальше, я не стану. Вам нужно лишь знать, что чудо, которое произошло на островке к юго-востоку от Сингапура, попало в новости. Многие не восприняли это событие всерьез, потому что оно было освещено в третисортной газете Но вскоре его окрестили современным тунгусским явлением. В новостях говорилось следующее: Берег острова уничтожен, словно на него упал метеорит. Что поразительно, форма кратера напоминает огромную ладонь.